Глава 8. Ладога, ладожские гости и геополитика. До Ладоги дошли быстро, и она так же, как и Белославль, оказалась побольше той, которую помнил Сергей. Только крепость осталась прежней и выглядела посвежее. Встречали их с почетом, лично наместник ладожский Гадимир, не молодой уже, а тяжелевший. Двигался наместник с трудом, но говорил бойко, и пусто, одни словословия. Рерих ответил коротко, но с уважением, даже поклонился, впрочем, неглубоко, велел шести лучшим гридням следовать за собой, а остальных припоручил кормчему. Оказалось, что у беловодских князей Имелась здесь недвижимость, просторное подворье с собственной пристанью. После обеда все занялись делом, каждый своим. Кто на рынок пополнить припасы, кто под руководством простена проводить техосмотр лодьи, которая впервые встала на воду после капитального, так сказать, ремонта. А для Сергея дело не нашлось. Вот и хорошо, можно заняться пристрелкой нового лука. Сергей набил драный мешок, позаимствованный на конюшне соломой, подвесил к забору в дальнем углу и опражнил в него весь колчан, кроме пяти срезов. Не потому, что ему чем-то не понравились широкие наконечники, а чтобы мешок совсем не развалился. Стрелы ложились хорошо, кучно, но проверить по-настоящему лук на дистанции 30 метров было невозможно. Сергей подумал, не пойти ли в лесок, но когда вышел на причал увидел неподалеку рамейского купца и решил сбегать поболтать попротиковаться со стрелами он успеет а вот подработать языковые навыки когда еще выдастся случай ромеи оказались не из основной империи а из херсонской Фемы. фема греческий военно административный округ византийской империи то бишь крымские по словенски они говорили не хуже чем рамейские а вот по парамейские говорили не очень, с ярко выраженным провинциальным акцентом. Даже сам хозяин, носивший звучное имя, Георгий. А вот у Сергея выговор был качественный, столичный, чем он херсонских поразил в самое яблочко. Так что в итоге его даже пригласили за стол и угостили весьма неплохим вином. Попутно Сергей узнал, что правит ныне в Константинополе, Лев шестой чьим отцом официально считался Василий Макинянин, который правил в византии до Льва, а неофициально император Михаил III, которого этот самый Василий сверг. В общем, обычное дело для константинопольской политики. Ничем особенным, кроме скандалов с церковнослужителями, нынешний император не отличился. но ну, разве тем, что продул войну болгарскому императору Симеону и теперь платил болгарам дань. История сия была Сергею известна, а вот то, что именно при Льве арабы окончательно захапали Сицилию, было для него новостью. Хотя сейчас это было новостью для всех, потому что случилось в прошлом году. Новостью для Сергея оказалось и то, что воодушевленный успехами булгарский кесарь был не прочь расширить свои владения на Черноморском побережье. за счет византийских. Купцы, однако, очень надеялись, что ничего у семиона не выйдет. Нет, на помощь митрополии они не надеялись. Рассчитывали на собственное ополчение и на фемного стратига Иоанна Вогу, который уже успел показать себя неплохим воителем и политиком. Фемы не платили налогов центральной власти. Все налоговые сборы оставались в распоряжении местных властей. Со своей стороны Центр не выделял денег на содержание воинских сил ФЕМ, при этом все дееспособные мужчины ФЕМ были обязаны нести воинскую службу. Помимо относительно свежих новостей из Византии, имелись кое-какие новости из Киева, где успешно и энергично правил князь Олег. Счета к вратам Царьграда он прибить еще не успел, но в Херсоне его воспринимали очень даже всерьез. и всерьез же опасались его союза с булгарским кесарем. Говорить о том, что опасаться Олега стоит не только Херсону, но и Константинополю, Сергей не собирался. А вот для себя зарубочку в памяти сделал. Неплохо бы поучаствовать. Селенок бы только успеть набраться до начала этого славного похода. И еще Сергей узнал, что едва не облажался, ведь он, говоря о том, что родом с юга, имел в виду Тмутараканское княжество. Хорошо еще, что припочел темнить и вслух этого не сказал, а то с ходу был бы пойман на откровенном вранье. Потому что нынче Тмутаракань называлась Таматархой, а стольный город ее назывался Самкерц. И заправляли там не русы, а хузары, а за главного Булан, наместник и двоюродный брат, самого великого Хакана всех хузар, Беньяху. Буланом звали хузарского верховного правителя, первым принявшего иудаизм. Этот Булан правителем не был, но любил, когда его именовали не наместником, а хаканом. Ромеи в этой тмуторакане-томатархе чувствовали себя как дома, а вот славянские купцы хоть и имелись, но подвязались на ролях сугубо вторых, если не третьих. В общем, легенда, которую изначально придумал Сергей, трещала по швам. Одно хорошо — ляпнуть яйст муторакани он не успел. Удача, однако, мелькнув, была розовыми ягодицами, тут же повернулась к Сергею личиком и одарила скупой улыбкой. В команде ромейской обнаружился интереснейший персонаж не рамейского происхождения — Истислав Моровлянин. В прежней жизни Сергей о Великой Моравии только слыхал. К концу X века княжество сие было стерто с географической карты, успев прочень породить одного из главных недругов воевода Сергея – боярина Блуда. А вот в этой жизни Великая Моравия существовала и довольно активно. С переменным успехом дралась то с наседающими уграми, то сама с собой. Вот и папаша, заинтересовавшего Сергея персонажа, в свое время выбрал не ту сторону. В конфликте законного правителя Маймуна и его младшего брата Святополка папаша встал на сторону Святополка. Святополк продул и смылся к потенциальному противнику, который не применил отхватить кусок от спорного наследства. И папаша Истислава тоже сбежал в Херсонскую провинцию. Позже братья помирились, но для папы Истислава это значение не имело. Владение его было уже поделено, и пункт о возвращении ее прежнему хозяину в сделку между братьями не вошел. Равно как и амнистия. Сын мятежника возвращаться на историческую родину тоже не планировал. Может, оно и к лучшему, ведь через несколько десятилетий родина кириллицы Великая Моравия перестанет существовать. Полезное вышло общение, а главное, по ходу его, у Сергея возникла неожиданная мысль по поводу новой легенды собственной биографии. — Ага, явился! — громогласно объявил первый же дружинник, встреченный возвратившимся на варяжское подворье Сергеем. — Бегом к княжичу, искал тебя. — Куда ходил, не слишком дружелюбно, поинтересовался Рерих. Княжич был не один, вместе с ладожским наместником. Руководство выпивало и закусывало. Сергей ответил, язык его при этом слегка заплетался. Все же две чаши вина для неокрепшего организма это немало. — Ты пьян, — сделал правильный вывод, княжич. — Да чутка совсем, — запротестовал Сергей. — Что надо, княже? — Говорил, ромейской грамотой владеешь. «На, читай!» Он сунул Сергея в руку кусок кожи. Сергей прочитал. Расписка. Некий торговец из Константинополя обещал выдать шесть солидов другому торговцу. Судя по имени, тоже византийцу. Стандартный документ, именной. В прошлой жизни через его руки прошли сотни таких, если не тысячи. «Что скажешь?» «Обязательство», — ответил Сергей, — «на шесть золотых монет». «То есть ее можно обменять на шесть золотых?» «Можно», — подтвердил Сергей и заулыбался. Настроение у него было замечательное. «Конечно, можно, но только тому, кому она выдана, и только от того, кто выдал». «Точно?» — вмешался Гадимир. «Точно. Вот хоть у херсонских спросите». «Так он же херсонский барсучий сын мне ее и выдал!» — воскликнул Гадимир. «Сказал, я ею могу любому ромею или булгарину заплатить. Обмануть меня вздумал. А ты что улыбаешься? Весело тебе?» Рерих выразительно откашлялся и наместник Ладожский тут же сменил гнев на милость. «Благодарю, Рерих Стемидович. Помог мне обман выявить». «Нехорошо получилось», — подумал Сергей. Георгий меня угощал, а я его подставил. А этот толстяк, он же мне никто. Золото по этой бумаге получить все же можно, поспешно внес поправку Сергей. Если это не то, чье имя здесь написано, то шесть солидов он не получит. Но если это уважаемый у Ромеев человек, то можно получить половину, а то и больше. Зависит от уважения». Ну да, приди с такой распиской к купцу человек с Пафария Сергия, коим Сергей был в прошлой жизни, то получил бы весь долг целиком. Однако если отдать перекупщику, то тот даст максимум половину, а скорее всего и меньше. Опять-таки у получившего расписку могут быть родственники. В общем, для понимающего человека данная расписка все же намного больше, чем просто клочок кожи. Но всего этого Сергей говорить, конечно, не стал. «Ромейский купец вполне может ее принять», — произнес он рассудительно. «Или тот, кто с ромеями торгует. Но стоить она будет не шесть солидов, а, может быть, два. Вряд ли больше». «Да, два можно?» — вмиг подобрел Гадимир. «Ну, тогда ничего. Я ее за полгривны засчитал». Сергей не знал нынешнего курса драгметаллов, но наместник, надо полагать, знал, потому остался доволен. Вот и хорошо. О том, что автор расписки мог, например, помереть или отбыть куда подальше из рамейской столицы, Сергей говорить не стал. Его ведь не об этом спрашивали. «А толковый у тебя, малец!» — похвалил Гадимир. «Может, уступишь?» «Фига заявка!» «Ты, Гадимир, думай, что говоришь!» — строго произнес Рерих. «Меня обидел!» «Его обидел! Это детский мой, а не холоп!» А наместник-то притрухал, лицо удержал, но пальчики-сардельки выдали. «Я ж по-хорошему предложил», — пробормотал он, — «у меня ведь тоже дружина! Такого толкового хоть сразу в отроки бы взял!» «Забыли!» — махнул рукой Рерих. «Голоден, варт!» Сергей голодин не был, но ему было очень интересно — о чем так -то он толкует княжечий наместник, потому он кивнул. «Значит, помощи от вас ждать не придется», — спросил Гадимир, выхлебав очередной кувшин медовухи. «А не пожалеете после?» Приняв на грудь, ладожский наместник заметно осмелел. «Вы ее уже получили», — напомнил Рерих. «Неузнаемы от родни, что даны идут, вы бы тоже не знали. Да и кто сказал, что они грабить идут?» Может, торговать? Сын конунга Данов, торговать? Железом они торговать будут, вот что. Может и так, Рерих покосился на Сергея, но и тот сделал вид, что увлечен утятиной. Отправь гонца в новый город, пусть там и решают, как свою землю обородять К Хельгу-вестника отправьте, попросите, он поможет. Олег поможет, ага, проворчал Гадимир. а потом за помощь такое потребует, это лучше, чем топоры даннов. «Не нужен нам, Олег!» — сердито проговорил Гадимир. «Если всем разом уговориться, Новгороду, Полоцку, вам, да силу общую показать, не рискнут даны безобразничать». «Общую, — говоришь, — как наши данники, которых вы зимой пощипать пытались». «Это наши данники», — буркнул Гадимир. «Испокон наши». «Вот, видишь», — засмеялся Рерих и похлопал ладожского наместника по предплечью. «Данники выходят ваши, а сила общая». «Нет, боярин, сила у каждого своя. Наша у нас, ваша у вас. сунутся твои мытари к нашим зверобоям еще раз, поглядим, чья сила сильнее». «Вы, варяги, так все под себя гребете», — проворчал Гадимир. «Уверен, что этот Гормсон сначала к вам не наведается». А и наведается, что с того? Городки наши приморские богатств не копят, мы-то со всех мимо плывущих не берут, как вы. А железом платить и мы умеем не хуже данных. Нет, друг мой, никто не станет жрать волчатину, когда есть откормленные поросята. И похлопал Гадимира по животу. Тот сердито отбросил руку княжича. — Ты не забывайся, сын Стемида, — сердито сказал он. Я тебя годами много старше. Уважение имей. — Ну, извини, — засмеялся Рерих, и Сергей сообразил, что и княжич изрядно навеселе. — В знак примирения сделаю тебе подарок. Когда корабли Кнуда с Венсена в Неву войдут, ты первым узнаешь. Лодья с вестью к тебе придет. А отец вам, Новгородским, так передать велел. Посылайте к Хельгу Киевскому. Не то... Вы, Патрашед Гормсон, ваше подворье, и вас тоже. — Позвать Мишку, чтоб Волков отогнал, — проворчал Гадимир. — Вы, варяги, все заодно. А ведь не все так просто, — сообразил Сергей. И о данных Гадимиру сообщили не из дружеского участия. Тут большая политика имеет место. В его прошлой жизни Новгород был под Киевом. Барахтался, конечно, хвост задирал вовсю, Даже князя своего Владимира в походе против брата поддержал, и тот, победив, даже кое-какие льготы Новгороду предоставил. Но как предоставил, так и забрал. А здесь Новгород вроде бы независим. Или нет? И с Полоцком тоже непонятно. А вот с Белозерским князем у Новгорода отношения точно не идеальные. Поел? Неожиданно обратился к нему Рерих. Ну так чего сидишь? Спать иди. Завтра с утра на кабана пойдем. Вон хозяин кивок на Гадимира. Приглашает. Брал кабана, вард. Сергей едва не кивнул, но в последний момент опомнился и помотал головой. И ушел, так и не поняв, заметил княжич его заминку или нет.